Репин горит своей идеей, но, приехав снова в Коколо и там, посидев у своих пенат, остывает. — Что такое Чугуев? — слышите из пенат. — Пыльный г о р о д и ш к а истоптанный солдатскими сапогами. Какая там жизнь? Какое учение? Под Чугуевым действительно устраивались ежегодно лагеря. Коколо, п и н а т ы точно рассаженные, тощие сосны по холмикам, пустынный финский залив, на котором зимой по льду расставлены большие треножники с блоками, суровые упорные финны, при помощи их вытаскивают с я о дна залива огромные камни для мостовых. Однообразно, серо и тоскливо без конца. Нордман Северова говорила, «Вот я родилась в этой местности, но окончательно не могу к ней привыкнуть. У меня здесь на сердце постоянно подушечка. Эта подушечка как будто легла и на сердце великого русского художника. И здесь он разменивается на мелочи. В большую содержательную жизнь художника вплетается чудачество — еще более увеличивающие противоречия Репина. Если и раньше он не мирился с условностями обыденной жизни, искал в бытовой стороне чего-то нового, то в к о о к к о л а это стремление, поддерживаемое н о р т м а н д с е в е р о в о й переходило в причуды. Помню первую свою поездку к Репину в к о о к к о л а В этот день к нему направлялось целое паломничество знакомых и незнакомых лиц, желающих повидать его в домашней необыкновенной обстановке. Я ехал с Волковым, который перед отъездом угостил меня сытным завтраком. — У Ильи е ф и м о в ч а предупреждал Волков, — попадем на сенной суп. Так оно, знаешь, наперед надо того, чтобы не было пусто. На станции нас ожидали извозчики и, не спрашивая, куда в е с т и покатили на санках прямо к пенатам, верстах вдвух от станции. На стене дачи Репина надпись «Извозчикам платите при отъезде с дачи». И далее «Самопомощь». В передней тоже надписи «Раздевайтесь сами, весело бейте в там-там. Самопомощь». С первых же шагов хозяин объявлениями предупреждал гостей, чтобы они не рассчитывали на услуги с ч ь е л и б о стороны, а обходились бы сами во всем. Волков не признавал, как он выражался церемонии репинских, скинул шубу и вошел, не ударив в висевший там-там. Не ударил я, входя за Волковым. Навстречу вышел хозяин и укорил нас — «А вы и не ударили!» «Да ну будет тебе, Илья Ефимович!» — волновался Волков. Расцеловались попередвижнически. Сейчас же начал гудеть там-там, подъезжали гости. Репину приходилось часто выходить встречать приезжающих. В первой чайной комнате длинный стол с дорожкой посредине, усыпанный цветами, несмотря на зимнюю пору. Рядом на столике самовар с чайной посудой и всем, что полагается к чаю. Каждый должен был, выпив чай, сам убирать за собой посуду. Гости собирались в гостиной или шли в мастерскую, в которую вела лестница таким образом, что сперва надо было... подняться как бы во второй этаж, а потом снова спуститься вниз. Не знаю, как это выходило по архитектуре. Здесь происходили знакомства новых лиц, шли общие разговоры, курили. В других комнатах курить не разрешалось, о чем гласили надписи, приглашавшие никотинщиков в мастерскую.